Глава 7. О, Аллах! Машина, дернувшись, поехала, а я вдруг, вот странно, я вдруг разволновалась, словно села в повозку с лошадьми, как в детстве, а потом я вспомнила о вас, милые, бедные мои, на кладбище, и тогда подумала, что заплачу, но нет, еще не время плакать во тьма. потому что я посмотрела на улицу из окна машины, выехавшей из ворот, и подумала, «Неужели Реджеп останется сейчас один дома?» Как вдруг машина остановилась. Мы подождали немного, и вскоре карлик тоже пришел, сел через другую дверь в машину, тоже на заднее сиденье. А когда снова машина поехала, «Ты хорошо закрыл калитку, Реджеп?» «Да, Фарук Бэй». Я сильно прижалась к сиденью. «Бабушка, вы слышали?» Раджеп хорошо закрыл калитку. Чтобы вы потом не заладили, как в прошлом году, что калитка осталась открытой. Я стала думать о них и, конечно, вспомнила, как ты, Селехатин, повесил над калиткой, о которой сейчас говорили, медную табличку с надписью «Доктор Селехатин, часы приема такие-то» и говорил «С бедных я деньги брать не буду, Фатьма, мне хочется познакомиться с народом». У нас, правда, еще не очень много пациентов. Мы же не в большом городе, а далеко на побережье. И верно, в те времена не было никого, кроме нескольких бедных крестьян. А сейчас, подняв голову, я вижу все эти дома, магазины, толпа, прости господи, полуголых людей на пляже. Не смотри, Фатьма, да что же это за шум такой? Все в кучу, все вперемешку. Твой любимый ад, Селихатин, пришел на землю. Смотри... «Все, как ты хотел. Тебе это удалось. Правда, если, конечно, тебе именно этого хотелось. Видишь эту толпу? Этого тебе хотелось, да?» «Бабушка с таким интересом смотрит, правда?» «Да нет же, вовсе не смотрю. Но твои бессовестные внуки, селихатин. Бабушка, давай поедем кружным путем и покатаем тебя. Наверное, считают и меня, твою безгрешную жену, такой же, как и ты. Ну, правильно». А что им еще делать, бедным деткам? Так их воспитали, ведь ты, Селихатин, и сына вырастил таким, как сам. И Дуан тоже своими детьми не интересовался. Теперь за ними смотрит тетка. Как мать, я не в состоянии. А когда тетя детьми занимается, так и бывают. И думают они, что их бабушке интересно смотреть на все эти уродства, когда она на кладбище едет. Ничего не думайте, видите, я даже не смотрю. И, уронив голову перед собой, открываю свою сумку, вдыхаю ее запах — запах моей старости, а мои маленькие сухие ручки достают из крокодильево мрака сумки маленький носовой платок. Я прикладываю его к сухим глазам, потому что все мысли мои о них и только о них. Чего сейчас плакать? Не плачьте, бабушка. Но они же не знают, как я вас любила, и не знают, что в этот солнечный день мысль о том, что вы умерли, невыносима для меня. Еще несколько раз приложила платок к глазам. «Ладно». Все, довольно, Фатьма. Всю свою жизнь я жила с болью, и поэтому смиряться я тоже умею. Все. Теперь успокоилась, все прошло. Видите, я подняла голову и смотрю. Дома, стены, пластиковые буквы, афиши, витрины, цвета. Все это тут же кажется мне противным. О, Аллах, какое уродство. Не смотри больше, Фатьма. Бабушка, а как здесь раньше было? Я занята только... своими мыслями и своей болью. А вас не слышу, чтобы что-то ответить, чтобы рассказывать, что раньше здесь были сады, сады, сады. Такие красивые сады. А где сейчас эти сады? И что в первые годы здесь вообще никого не было, и ваш дед, пока шайтан не завладел им, говорил мне каждый вечер, «Пойдем, Фатьма, с тобой гулять. Извини, что я застрял тут, не вожу тебя никуда». Я не хочу вести себя как восточный деспот из-за того, что моя работа над энциклопедией отнимает у меня много силы, что у меня совсем нет ни на что времени. Я хочу развлекать мою жену, хочу сделать ее счастливой. Пойдем хотя бы по садам немного погуляем и поговорим заодно. Смотри, что я сегодня прочитал. Думаю, что наукой невозможно перестать заниматься, а у нас все такое убогое, потому что нет науки. Теперь я четко осознал – Нам тоже необходима эпоха возрождения, возрождение науки. Передо мной страшный, великий долг, и я должен выполнить его. По правде, я благодарен Талату Паше, что он сослал меня в эту глушь, потому что теперь я могу читать и размышлять. Не будь у меня свободного времени и этого уединения, я бы никогда не додумался бы до всего этого и никогда не понял бы, Фатьма, как важен этот исторический долг. Ведь и Руссо размышлял в лугах, на природе. И все это его фантазии одинокого скитальца, а нас-то двое. «Мальборо! Мальборо!» Я испугалась, подняла голову и посмотрела. «Кажется, мальчишка сейчас засунет руку в машину. Тебя же задавят, малыш!» И, проехав мимо бетонных стен, мы, слава богу, наконец поехали мимо садов, что по обеим сторонам холма. Так жарко, правда, братишка? Там, где мы гуляли с Селихотином в первые годы, И тогда то один, то другой бедняга-крестьянин останавливался, завидев нас, и здоровался. Они тогда еще не боялись его. «Доктор Бей, у меня жена сильно заболела. Приходите к нам, пожалуйста. Да благословит вас Аллах! Ведь он тогда еще не сошел с ума. Они несчастные Фатьма, мне жалко их. Я не взял с них денег, что делать? Но когда ему были нужны деньги, никто не приходил. И тогда мои кольца, мои бриллианты... «Интересно, закрыла ли я шкаф?» «Закрыла». «Бабушка, вы хорошо себя чувствуете?» «Эти никак не оставят человека в покое со своими глупыми вопросами». Промокнула платком глаза. «Как можно хорошо себя чувствовать, когда едешь на могилу к мужу и сыну? Теперь мне вас, бабушка, смотрите, мы едем мимо дома Измаила, вот он. Просто жаль». «Но что же это они такое говорят? О, Господи!» «Так значит, здесь дом Хромова?» «Не смотрю. Но знают ли они, что этот ублюдок, твой, неизвестно, Реджеб, как Измаил, я внимательно слушаю, хорошо продает лотерейные билеты. Нет, Фатьма, ничего ты не слышишь. Как его нога? А известно ли кому-нибудь, что в этом есть и моя вина, потому что я хотела спасти от греха себя, своего мужа и своего сына? Я не знаю». «По-старому, Фарук -бэй, хромает». «Интересно, — сказал ли им карлик?» «Как Хасан?» «А ведь они тоже замечают сходство, как их дед и отец. Учится плохо, остался на второй год из-за математики и английского, и работы у него нет». «Вот как скажут мне, бабушка, оказывается, они наши дяди. Бабушка, мы ведь ничего не знали». «Сплюнь, Фатьма, не думай. Ты что, сегодня приехала сюда, чтобы думать об этом?» «Но мы же еще не приехали. Я буду плакать». Я стала промокать платком глаза, у меня такой грустный день, а эти сидят себе в машине, болтают о том о будто на прогулку отправились. А однажды, лишь раз за те сорок лет, мы поехали с Селихотином гулять на повозке, запряженной лошадью, и поднимались на ней по нескончаемому склону холма. Цок-цок-цок-цок. Хорошо сделали, что поехали, Фатьма». У меня ведь обычно нет времени для таких прогулок из-за работы над энциклопедией. Надо было мне еще бутылку вина и яиц в крутую прихватить. Поедем, посидим на лугу. Но только чтобы воздухом подышать, ради природы, а не для того, чтобы, как наши соотечественники, наесться до отвала, как у нас в Турции принято. Как красиво отсюда видно море. В Европе такую прогулку называют пикник, и во время него все делают неспешно. «Даст Бог, вотьма, мы тоже будем как европейцы когда-нибудь. Может, наши дети этого не увидят, а вот внукам, даст Бог, повезет. Мы приехали, бабушка, приехали, смотрите. И в те дни, когда будет властвовать наука, наши внуки будут жить счастливо. Все вместе, юноши и девушки в нашей стране, которая ничем не будет отличаться от европейских стран, мои внуки придут к тебе на могилу селяхатин, как здесь тихо. Кузнечики стрекочут на жаре». Умереть в 90 лет сердце мое забилось, когда шум машины смолк, внуки вышли из машины и открыли мне дверь. Выходите, бабушка, давайте руку. Оказывается, из этой пластмассовой штуковины выбраться гораздо труднее, чем из повозки. Если я, упаси Аллах, упаду, то тут же и умру. Меня сразу похоронят и, наверное, обрадуются. Возьмите меня под руку, держитесь, бабушка. Вот так. «Может, расстроится? Сплюнь! И чего я об этом сейчас думаю? Я выбралась из машины, и пока мы медленно идем среди надгробий, один держит меня под одну руку, другой под другую. Надгробия эти, у Аллах, прости меня, сеют в моем сердце страх. Все в порядке, бабушка? Ведь однажды и я окажусь здесь, одинокая и покинутая. Где же могила?» Среди этих надгробий на жаре будет пахнуть сгоревшей сухой травой. Не думай сейчас об этом, Фатьма. Нам в эту сторону, Фарукбей. Смотрите-ка, карлик все еще говорит, верно хочет доказать, что он лучше знает, где они лежат, чем их дети. Ведь ты хочешь сказать, я его сын. Да, остальные здесь. Увидели могилу. Пришли, бабушка, здесь. Своего отца и простодушной матери. Я сейчас заплачу, сердце мое. «Вот вы здесь, бедные мои, отпустите меня, оставьте наедине с ними. Я вытерла глаза платком. Господи, почему же ты и мою душу не забрал? Раз я вижу вас здесь, сплюнь, Фатима, я ведь знаю почему. Я ни разу шайтана не послушалась. Но я же сюда не обвинять вас. Сейчас расплачусь». Высморкалась и, задержав на миг дыхание, услышала кузнечиков, потом... положила платок в карман, развела руки и читаю Аллаху «За вас, Фатиху». Читаю, читаю. Дочитала. Подняла голову. Посмотрела. Хорошо. Эти руки тоже подняли. Молодцы. Нильгюн красиво голову повязала. А как противно карлик, выставляет на показ свое беспокойство «Прости меня, Аллах», Я не терплю, когда человек гордится тем, что он выродок, будто он любит тебя, селихатин, больше всех нас и потому больше молится. Кого вот ты хочешь этим обмануть? Надо было мне палку взять. Где она? А ворота они заперли. Но я пришла сюда думать не об этом, а о тебе. Ты здесь, под этим одиноким заброшенным камнем. Разве пришло бы тебе когда-нибудь в голову, что я приду сюда и буду читать на камне, поставленном над тобой... «Доктор Селихатин Дарвеноглу, 1881-1942, покойся с миром». «Вот только что прочитала, Селихатин, но ведь ты больше не верил в Аллаха. И мне не хочется думать, что твоя душа корчится из-за этого там ататских мук. Боже, боже мой, разве в этом я виновата? Сколько раз я ему говорила, прекрати, Селихатин, не богохульствуй. Разве ты не смеялся надо мной? Глупая ты, ограниченная женщина». Тебе, как и вам всем, мозги промыли? Нет ни Аллаха, ни мира загробного. Мир иной гадкая ложь, придуманная, чтобы руководить вами в этом мире. У нас нет ни одного доказательства бытия Бога, кроме всякой схоластической ерунды. Есть только факты и предметы, и знать мы можем только о них или об их связях. Мой долг — рассказать всему Востоку, что Аллаха не существует. Ты слушаешь, Фатьма? «Не думай об этом, не богохульствуй. Я хочу думать о тех наших первых днях, когда ты еще не отдался шайтану не потому, что нельзя плохо думать об умерших, а потому, что ты действительно был очень хорошим. И, как говорил мой отец, у тебя действительно было блестящее будущее, разве он сидел скромно в своей смотровой, Сидел, конечно, один Аллах ведает, что он там делал с нечестивыми больными, но туда приходили крашеные, с непокрытыми головами европейские женщины, и они закрывались там, их мужья, правда, тоже приходили, а я не находила себе места в соседней комнате, не думая ни о чем плохом, Фатьма. Все, вообще-то, наверное, из-за них и произошло. Да-да, мы как раз здесь поселились, только приводили пару-тройку клиентов, он их называл больные, ведь это дело сложное». «Видишь, Селихатин, в этом я признаю твою правоту. Никого тут нет на побережье, кроме нескольких рыбаков да ленивых крестьян из дальних деревень, что дремлют в углу кофейни на пустынном причале, они и не болеют в этом чистом воздухе. А если и болеют, то не знают, что болеют. Если и знают, то не приходят, да и вообще, кому приходить? Несколько домов, несколько глупых крестьян». Несмотря на это, он стал известным врачом, и приезжали больные из самого Измита. а больше всего из Гебзе. Бывали даже такие, кто на лодках из Тузлы приплывал, и как раз когда он начал зарабатывать, он стал ссориться с клиентами. Господи! А я слушаю из соседней комнаты, чем ты мазал эту рану? Сначала табак приложили, доктор Бей, потом повязку с кизиком. Боже, разве так можно? Это же доморощенные средства. Так никто не лечится. Теперь есть наука. Так, а с ребенком что? У него уже пять дней температура, доктор Бэй. «Уже пять дней. Почему вы его раньше не привезли? Шторм был на море. Разве вы не видели, доктор Бэй? Вы ведь убили бы ребенка. А что делать, коли Аллахом суждено? Мы-то что сделаем?» «Да какой Аллах! Нету Аллаха! Умер Аллах!» «Господи, перестань, сплюнь, селихатин!» «Да чего перестать-то, глупая женщина? Ты мне еще не говори ерунды, как эти дураки-крестьяне. Мне стыдно за тебя». Говорю, скольких собираюсь с настоящими людьми сделать, но собственной жене до сих пор не сумел вбить еще ни одной мысли в голову. «Какая ты дура! Пойми это хотя бы и поверь мне!» «Селихатин! Ты и этих больных потеряешь!» А он словно бы «с ума сбродил мне на зло, когда я так говорила». Слушаю из соседней комнаты, что он говорит несчастной больной женщине, приехавшей с мужем издалека, ему нужно дать ей лекарство, и он говорит... Пусть эта женщина откроется, меня раздражает ее покрывало. Ты-то ее муж, дурак деревенский, ты хотя бы ей скажи. Раз не хочет открываться, хорошо, осматривать ее не буду. Убирайтесь оба, не собираюсь я кланяться этим вашим слепым верованием. Боже мой, доктор Бей, перестань, дай лекарства. Нет, пока твоя жена не откроется, никаких лекарств. Убирайтесь. Всех вас обманули ложью об Аллахе. «Перестань, не небогохульствуй, селехатин, молчал бы ты уж лучше. Хотя бы с ними не разговаривай так». «Нет, никого я не боюсь. Знаешь, обо мне теперь кто угодно что угодно говорит. Этот доктор-безбожник, не ходите к нему. Это сам шайтан. Разве вы не видели у него череп на столе, а вся комната у него забита книгами? А еще там есть странные колдовские приборы, линзы, например, что делают из блохи верблюда». трубки, из которых идет дым, проколотые иголками мертвые лягушки. Кто же в своем уме пойдет туда по доброй воле доверять душу этому безбожнику? Он здорового человека, упаси Господь, покалечит, а того, кто ступит на порог его дома, удар хватит. А недавно он сказал одному больному, приехавшему из самой Еремджи, «Ты мне кажешься сообразительным малым, ты мне нравишься, ну-ка бери эти страницы и иди читать их в кофейню». Так и сказал. Я, говорит, написал там, как нужно лечиться от тифа и туберкулеза. И еще написал, что Аллаха нет, иди, и пусть ваша деревня спасется. Если бы я мог отправить в каждую деревню какого-нибудь такого же смышленого парня, как ты, и он собирал бы каждый вечер в кофейне всю деревню и читал бы в течение часа кусочек из моей энциклопедии, то этот народ спасся бы. Но сначала, сначала мне нужно закончить мою энциклопедию, а работа все время затягивается, черт возьми». «Да и денег нет, Фатьма. Твои бриллианты и кольца, твоя шкатулка». «Плотно ли калитку закрыли?» «Конечно, не закрыли. Ведь теперь он уже вообще ничего не боялся. Перестали к нему больные ходить, кроме нескольких безнадежно больных, до да тех, кому деваться некуда. И те только порог переступят, раскаиваются, что пришли. А повернуть назад, до шайтана рассердить, боятся. Но тебе и дело не было, Селихатин. Может быть, потому, что были мои бриллианты...» И он говорил, «Теперь больные совсем не приходят, и хорошо делают, что не приходят, потому что я выхожу из себя, когда гляжу на этих дурней. Меня охватывает ощущение безнадежности. Так сложно верить, что эти животные когда-нибудь станут людьми». Тут я недавно спросил, как-то у одного сколько градусов сумма внутренних углов в треугольнике. Я-то, конечно, знал, что этот бедняга из деревни, в жизни никогда не слыхавший, что такое треугольник, не может знать про углы, но я... Взял Карандаши и бумагу и стал объяснять ему. Посмотрю, говорю себе, какая у них способность к математике. Но виноваты Фатьма не эти несчастные. А это государство, которое даже не шевельнулось, чтобы дать им образование. Господи, я сорок часов ему рассказывал, чего только не говорил, чтобы он понял. А он только оторопело смотрел на меня, да еще испугался. Смотрел точно так же, как ты, глупая женщина, смотришь теперь на меня. Что ж ты смотришь на меня? Будто дьявола увидела. жалко это создание. Я ведь твой муж. Да, Селехатин, ты шайтан. Ведь ты сейчас в аду, в адском пламени. А вокруг зебани и кипящие котлы. Или все же смерть, такая, как ты говорил. Он говорил, я открыл смерть во тьма. Послушай меня, это важнее всего. Теперь смерть стала такой страшной, что я не могу это вытерпеть. И подумав о том, как ему там в могиле, я испугалась. «Тебе плохо, бабушка?» И у меня внезапно закружилась голова, я решила, что падаю, но не беспокойся, селихатин. В последний раз читаю «Фатиху за упокой твоей души», даже если ты не хочешь. «Бабушка, хотите, присядьте здесь, отдохните». «Замолчите». Замолчали, я слышу машину, проезжающую по дороге, затем кузнечиков, и тут все смолкло. «Аминь!» Вытаскиваю платок... Прикладываю глазам, потом встала, я ведь всегда о тебе думаю, сынок. Но сначала хотела вытащить из зада твоего отца, милый мой, бедный мой, несчастный мой, глупый мой сынок. Каймакам Дуан Дарвыноглу, 1915-1967. Покойся с миром. Вот и тебе читаю, Фатиху, неудачливый мой, горемычный мой, обиженный мой, несчастный мой. «Сиротинушка мой, читаю и тебе. Аминь. И ты здесь, Господи Боже мой. Мне вдруг показалось, что ты не умер. Где мой платок? Но, видите, я задрожала и разрыдалась, не успев вытереться. «Бабушка, бабушка, не плачьте!» Решила, не поспея, не рыдая, покачнусь и упаду на землю. «Господи, несчастная я. Что ж я сделал, что ты так меня наказываешь, Господи?» «Чтобы мне вот так на могилу к сыну ходить, я ведь сделала все, что могла. Разве я хотела, чтобы так вышло, сынок мой, Дуан мой? Сколько, сколько раз я тебе говорила, что последнее, что ты должен делать в этой жизни, слушаться отца, сколько раз я тебе говорила? Не смотреть на него, не брать с него пример. Разве я не отправила тебя, мальчик мой, учиться в такую школу, при которой живут подальше от дома, хотя у нас тогда совсем не осталось денег?» Разве я не отправила тебя учиться в самые лучшие заведения, скрыв от тебя в те годы, что мы живем только на деньги от продажи колец, бриллиантов и алмазов из моей шкатулки, подаренные мне в приданное твоими покойными дедушкой и бабушкой? По субботам ты возвращался домой поздно, после обеда, и пьяный отец не ездил на станцию встречать тебя. И пока он, не зарабатывая ни куруша, пытался выклинчить у меня денег, чтобы издать эти свои дурацкие записки, все... «Богохульство от начала до конца, я в одиночестве холодными зимними ночами утешала себя тем, что сын у меня хоть бы учится во французской школе, а однажды смотрю, и почему это ты туда пошел учиться? Ты что, вместо того, чтобы стать инженером или коммерсантом, хочешь быть политиком? Знаю, захочешь, даже премьер-министром станешь, но разве такому, как ты, стоит заниматься этим? Мама, эта страна станет лучше только благодаря политике». «Разве для тебя такое дело, глупый мой сынок, страну приводить в порядок?» — говорила я. А он приезжал в те дни на каникулы усталым, задумчивым. «Господи, боже мой! Какая же я несчастная!» Он ведь даже сразу научился грустно ходить по комнате туда-сюда, совсем как его отец. Я сказала, «Видишь, ты уже даже куришь в таком возрасте. Откуда эта грусть, эта печаль, сынок?» А когда ты ответил, из-за страны, мама, разве я не напихала тебе денег в карманы? Может, хоть это тебя развеселит? Разве не отдала тебе в тайне тот самый розовый жемчуг, сказав Бери, отвези в Стамбул, продай и повеселись, чтобы ты поехал в Стамбул, развлекся, с девушками погулял, ни о чем не думал и повеселел. А потом ты внезапно женился на той несмышленой, бледной, маленькой девочке и привез ее домой. Откуда мне знать, почему? Но разве я не желала тебе долгих счастливых лет? Разве я не говорила тебе? Прояви упорство хотя бы в своем деле. Может, тебя министром сделают. Не уходи с должности каймакама. Смотри, вроде твоя очередь стать губернатором». «Нет, мама, я больше не могу. Все отвратительно и уродливо, мама». «Ах ты, мой бедный мальчик. Но почему же ты не можешь жить, как другие? Просто ходить на работу и возвращаться домой». Но однажды я рассердилась и сказала «Я знаю, потому что ты трус и лентяй, не так ли? Ты как твой отец, у тебя нет смелости жить, общаться с людьми, гораздо проще всех обвинять и всех ненавидеть, правда?» «Нет, мама, нет, ты не знаешь. Все отвратительны. Я даже не могу больше терпеть должность Каймакама. Там чего только не делают, как только не издеваются над несчастными крестьянами, над нищими бедняками». «Жена моя умерла, детьми пусть их тетя занимается, а я подам в отставку, приеду сюда и буду жить здесь. Все, мама, не приставай ко мне. В этом спокойном краю уже много лет только об этом и мечтаю». «Ну что, пойдемте уже, бабушка, уже очень жарко». «Я хочу сесть и написать всю правду». «Нет, я тебе не разрешаю». «Подождите еще немного, Митинбей». «Ты не будешь здесь жить. Ты уедешь и будешь жить полной жизнью. Реджеп, не корми его. Взрослый человек, пусть уезжает и сам себе на хлеб зарабатывает». «Ты что, перестань, мама? Ты что, в таком возрасте опозоришь меня перед чужими людьми?» «Оботрите тут кто-нибудь могильные плиты». «Помолчите вы, невоспитанные. Я что, не могу немного побыть наедине с вашим отцом? Я тоже вижу грязные следы животных. Разве все так должно было быть?» Но я тогда его спросила, «Ты что, пьешь?» А ты замолчал, сынок. «Отчего же ты еще молодой? Давай я еще раз тебя женю. И что ты будешь делать здесь с утра до вечера в этом безлюдном месте? А ты все молчишь?» «Да, о господи, я знаю, ты как твой отец. Тоже сядешь и станешь писать всякие глупости, всякую ерунду. Ты молчишь, разве не так?» «Ох, сынок мой, как мне объяснить тебе, что ты не отвечаешь за все эти преступления, грехи и несправедливость? Я жалкая, невежественная женщина. Смотри, теперь я стала сиротой, надо мной смеются. Если бы ты видел, сынок, как я у Бога живу, какая я горемычная, как я плачу». Схватила платок, согнулась от рыданий. «Перестаньте, бабушка, хватит, перестаньте плакать. Мы еще приедем». «Господи!» Какая же я несчастная. Меня хотят увести. Оставьте меня наедине с моим сыном и с моим мужем. Я хочу остаться только с ними, хочу лечь на его могилу. Но не легла, нет. Фатьма, смотри, даже твоим внукам тебе жалко. Вот увидели, какая я бедная, злополучная. Правы они, конечно, да еще по такой жаре, ладно. Читаю еще раз напоследок Фатиху, но вижу... Как уродец, карлик нагло смотрит на меня, как баран на новые ворота. Ни на минуту не могут человека в покое оставить. Везде шайтан. Будто притаился тут за забором и смотрит на нас, чтобы нас поссорить. Ну, еще в последний раз, фатиха. «Бабулечка, вам же очень плохо, давайте пойдем уже». Когда я развела руки, они отпустили меня и тоже развели руки. Мы молимся в последний раз, молимся, проезжают машины. «Как жарко. Хорошо, что я под пальто кофту не надела, в последнюю минуту в шкафу оставила. А шкаф, естественно, закрыла, если, правда, в пустой дом, упаси Аллах, в вор не забрался. Вот как мысли могут отвлечь. Прости меня, аминь. Мы уже уходим. Бабушка, обопритесь на меня. До свидания. Ах, а ведь еще и ты здесь. Разве помнишь все?» Гюль, Дарвы наглу 1922-1964. Покойся с миром. Меня-то ведь уже уводят. Да и по такой жаре я не в состоянии еще раз останавливаться и молиться, пока внуки молятся за тебя, будет считаться, что и я помолилась. Маленькая, бледная, бесцветная девочка, а мой Дуан так хорошо к тебе относился, приводил руку мне целовать, а потом... Вечером тихо приходил ко мне в комнату. Как ты, мама? А что мне сказать тебе, сынок? Я сразу поняла. Такая слабая, бледная девочка недолго проживет. Хватило тебя родить троих детей, так быстро себя растратила. Бедненькая, ела всегда с краю тарелки. Несколько кусочков, как кошечка. Я тебе говорила, давай положу еще ложечку, доченька. А глаза у нее казались больше от грусти. Маленькая бледная девушка, моя невестка, боявшаяся лишний раз поесть, какие могли быть у тебя грехи? Чтобы тебе нужна была моя молитва, раз есть с удовольствием, они не умеют, жить полной жизнью они не умеют, они умеют только проливать слезы над чужой болью, да умирать. Бедненькие мои, смотрите, я ухожу. Ведь меня уже взяли под руку, с вами все нормально, бабушка. И слава богу. Мы, наконец, возвращаемся домой.